Глава десятая. «Прости, царевич, не знал я, что от порчи тебе память отшибла. Щел, что правильно делаешь, меня совсем не признавая. Петрушка толстой, старикан вредный, царя Петра на твою смерть подбивает, как мачеха и Алексашка Меньшиков, князь светлейший и самой грязи вылезший конюх». Никита Огнев говорил еле слышно, почти к самому уху склонив голову. Да и понятное дело, стоило бы кому подслушать постороннему, то впору сразу слово и дело государева кричать. «Меня сам Александр Васильевич Кикин, глава Адмиралтейства Петербургского, послал. Это он тебе советовал к Цезарю бежать. Он ведь и меня через других людей в полк Меньшикова устроил. Меня сейчас вернейшим человеком светлейшего считают. О том, что ты поверил ласковым письмам отца и согласился приехать, узнал три недели тому назад». Меньшиков сюда меня отправил с приказом под караул тебя взять, если ты дальше Курляндского герцогства не поедешь. Зайти в метаву и силой забрать оттуда, конвоировать в столицу в кандалах. Однако ты сам голову в ловушку засунул. Зачем решил вернуться на собственную погибель? Не знаю. Памяти, говорю, нет совсем. Как отшибло напрочь, так и не возвращается. Даже буквицы писать не могу. Ты что, не заметил, что говорить тоже стал неправильно? Будто и наземец, и Говор у тебя царевич совсем иным стал, и смотрел на меня как на чужого. Прости, то я от отчаяния. Розыск вести сам Толстой будет, а не князь Кесарь Новый, сын старого Рамадановского, но тоже зверюга страшный. Много людей под пытки и казни пойдут. Ох, ни хрена себе, а я его шантажировать вздумал. Трижды дурак, но от полного незнания здешних реалий и прошлых событий. Так вот, почему Драгун до сегодня в знакомстве не сознавался. Думал, меня Цезарь выдал царю с потрохами. Или это поцелот Толстого или Меньшикова? Нет, не похоже на провокацию. На мне и так грехов перед царем, как на шелудивой собаке Блох. Нет, он за себя беспокоится, да за Кикина и других заговорщиков, которых я не знаю. Ведь розыск пойдет, я под пыткой их сдам, понимает, что боль не вынесу». «Бежать тебе нынче надо. Завтра все будет готово. Пока, государь, притворяйся дальше болящим. Все про порчу знают. Верь, мы поможем тебе. Со мной двое драгун, верных до смерти. Мы ведь родичи милопухиным приходимся. Меня твой дядя Абрам Федорович крестил. Родительница покойная, царство и небесное. В свойстве с матушкой твоей царицей Евдокии Федоровной будет». После этих слов Алексей поверил офицеру лейб-регимента полностью, окончательно и бесповоротно. Назвать царицы насильно принявшую постриг постылую Петру жену плахой попахивало даже для отпетого провокатора. Причем стало ясно, убивать царевича Алексея не станут, чтобы замести следы заговора. Не те они люди. Будут стараться вытягивать его до последнего момента как единственного законного наследника Московского престола и того, на кого сделали ставку. «Хорошо. Все исполню, как скажете. Девку себе вызови, постель греть. Она и будет тебе от меня известия передавать. На рибую никто не подумает, их дурами набитыми считают. От Евфросиньи откажись. Крепостная девка тебе Никифором Вяземским отдана, а тот меньше кого клевретом верным стал. Подложили ее под тебя, она тебе в душу змеей под колодной вползла. Слуга твой тоже подсыл, предал он тебя давно, государь». «Знаю, он записывал все мои слова, когда я бредил, все три дня последних». Толстой ему приказал. Худо. Да. офицер вздохнул и неожиданно попросил. «Ты его запугать попробуй, ваше высочество. Крепко так пугани расправой царской, а то помешать может собака. Донести, коли что увидит». «Попробую», — Алексей пожал плечами, пребывая в некоторой растерянности. И тут на ум ему пришла мысль. Есть такая возможность, портки замочит от страха. Это хорошо, царевич. Ты завтра прикажи Толстому, не проси его, волю свою покажи, чтобы тебе прогулку на коне организовали верхом, чтоб седлом свыкнуться, когда убегать будем. Мыслю тяжко тебе станет с непривычки. Ну да бог поможет. Завтра с утра я горошу Толстого, но своего слугу изобью, как только одни останемся в комнате. Мыслю отравить меня хотят. Толстого опасаюсь, взгляд у него нехороший. Я тоже так думаю. Опасен ты для мачехи и Меншикова. Да и других врагов у тебя много. Даже твой отец прикажет тебя пытать, а потом и казнит. Ты ведь у цезаря войско против него просил. Как сам сказал, и за меньшую вину прилюдно колесуют. Знаю, Никита Андреевич, потому бежать подальше мне надобно, пока не знаю, куда, правда. Там решим, лишь бы отсюда на конях вырваться. «Хорошо. Надеюсь на успех. Тогда жди от меня известия. А теперь я уйду и на глаза твои попадаться не буду. Старик взяло подозрителен. Может, меры заранее принять и тебя под строгий караул взять. Прости, царевич, идти надобно. Ты и вида не подавай, что мы знакомы уже десять лет». Капитан-поручик отошел к дверям и поклонился. Неожиданно произнес нарочито грубым, привычным для себя голосом. «Девку отправлю, царевич. Пусть все приберет тута. И слугу отправь, куда он запропастился. И вели на поварню, пусть мне поесть принесут. Все сделаю, ваше высочество». Офицер поклонился, явно работая на свидетелей в коридоре. Выпрямился и ушел, прикрыв за собой дверь. Алексей присел на постель, сильно сжал ладонями одеяло. И, припомнив, как впервые в жизни целовался в бане, покраснел. Странное ощущение — осознавать, что сегодня произойдет то, о чем он мечтал много лет, что он познает самое сокровенное таинство, будет любить и сам станет желанным. Ведь раньше он о таком помыслить даже не мог, понимая, что стал отверженным уродом Квазимода. У него промелькнула мысль, что Аглая его использует, хотя, как ни крути, никакой выгоды ей это не приносило. Одни проблемы. Потому подозрение он отринул. Это была действительно любовь. Ведь все девушки ожидают в своей жизни принца, а царевич для них не менее ценен. Откуда ей знать, что его жизнь сейчас не стоит и выеденного яйца? Она ведь видит только внешнюю сторону власти. Надо было в бане попробовать, но я постеснялся. От такой мысли загорелась ладонь. Он помнил, как сознательно прикоснулся ею к тугой груди девушки, сжал пальцы на нежной коже, ожидая, что она не только вырвется, но еще и пощечину даст. Но Аглая только обняла его, поцеловала и тихо прошептала. «Дождись ночи, любимый, я твоей буду». Еще часа три до заката, а у меня все горит в душе. Алексей соскочил с кровати, возбудившись от картинок, что подсунула ему память, в пору лезть на стенку от вожделения. Он даже забыл, что может пройти несколько дней, и его начнут пытать. Но как думать о смерти, если все мысли занимает нечаянная любовь той, которую другие считали страшной, а он — самый прекрасный на свете? «Царевич, я кваса принес вот. Уже отведали, но я повторю». Иван валился в комнату, звучно отпил из ковша напитка, хекнул. «Поставь на стол». Алексей подошел к слуге, и как только тот поставил ковши и стал выпрямляться, поймал удачный момент. До армии он занимался боксом, а потому неожиданно для себя, ведь забыл о спорте совсем, став инвалидом, умело провел двойку. Левой рукой, потерянной, неожиданно сильно заехал в ухо предателю, а правой, вложив в удар всю накопившуюся ярость, снизу вверх провел апперкот под челюсть. Ни хрена себе!» Иван странно хрюкнул, его отбросило к стене, по которой он стек на пол, закатив глаза. Изо рта обильно потекла кровь. «Неужто убил?»